Часть третья. Внучка. Почти свидание. Наши дни. Синичкин Павел. С тех пор, как нашу коммуналку на Пушкинск расселили, я не часто бывал в центре, намеренно, потому что каждый раз, как приезжал, расстраивался. Москва изменялась, модифицировалась, трансформировалась и теперь переродилась окончательно. Ничего общего с тем городом, где я жил, и который хорошо помню, не осталось. В магазине на углу Пушкинской и Столешникова, куда я бегал за пивом, порой в тапочках, расположился многотысячедолларовый бутик. В бывшем Букинистическом, на пересечении Столешникова с Петровкой, поместился еще один. Между ними целый строй других будьте блинков Простые смертные туда не ходят. Нет, ты, конечно, можешь зайти, но продавцы охранники встретят тебя такими кислыми рожами, что даже толстокожий парень вроде меня почувствует себя неуютно. В советских березках чеки просили на входе предъявить. По-моему, так было честнее. Господа, покажите свои платиновые карты, золотые не предлагать. Хотя даже если бы у меня имелась золотая или платиновая кредитка, легкий газовый шарфик ценой в три штуки долларов, на мой взгляд, полный бред. Равно как и Вьетнамке за тысячу евро. Поесть простому человеку тоже негде. В кафе «Зеленый огонек» теперь разместился банк с тщательно вымытыми ступенями. Вместо подвала, где я порой приникал жаждущими устами к Жигулевскому, из щербатой кружки, а то и из литровой банки, появилось кафе, в котором пенный напиток стоит 300 рублей. Куда-то провалилось кафе «Автомат» напротив ЦУМа с очаровательными глазированными сырками. Исчез помещавшийся на углу кузнецкого ларек с жареными в масле пирожками 10 копеек штука. Да и сами пирожки за гривенник тоже, конечно, сгинули. Наверное, эмигрировали. Города моего детства не стало. Публика тоже разительно переменилась. На месте сумасшедшего Вовы, который последовательно обходил все учреждения в центре, в каждом кабинете он жестами стрелял сигареты, теперь разгуливает блонда с пакетами от Шанель и Луи Вьюинтона. На том самом углу на Петровке, где одноногий инвалид Васильевич вечно чинил свой запорожец, Стоянка, где красуются Порши, Бентли, Феррари. Я не стану уверять, что очень уж любил ту, прошлую первопрестольную. Но она не очень чистая, не слишком трезвая, затрапезная, дурно одетая и порой подванивающая, была близка мне и понятна. И еще она была непритязательной, доброй и честной. И я, конечно, по ней временами скучаю, как скучают брошенные дети по непутевой, пьющей, гулящей матери. Какая-никакая она, мать. А нынешнюю столицу мне никак не удается полюбить. Лощеная, надменная дамочка в фирменных шмотках и с вечно высокомерным и презрительным взглядом, готовая в любой момент тебя, сына своего, предать и продать. Нет. Такая особо даже на мачеху тянет с трудом. На окраине, в тех же Вишняках, где у меня офис, или в близлежащих Выхине с Новогиреевым, мало что по случаю видоизменилось. Москва осталась Москвой. Все так же, как 20 лет назад, шевелят юными листами деревья в Кусковском, в Трилецком парках. Люди, торопясь на работу, штурмуют автобусы и вагоны метро. Пробегают по магазинам в поисках майонеза подешевле. Изредка, как пришелец, выглянет из-за панельной девятиэтажки рекламный плакат, да проедет явно заблудившийся Мерседес. Иногда я ловлю себя на мысли, что в столице мне милее теперь не центровые переулочки, а панельные районы на старых окраинах. Ладно, будет. Мне не идет философствовать. Оставим это мыслителем. Я человек действия. Мой язык – язык протокола. Существительное – глагол. Притягательное – только в крайнем случае. Я выхватил и выстрелил. Подобный стиль подходит мне больше. Итак, я уселся в кафе на бывшей любимой Пушкинской неподалеку от моего прежнего дома. Место выбрала клиентка. Срод бы я не пошел на нынешнюю Дмитровку. Не глядя в меню, сделал заказ кофе и минералку и сразу попросил счет, чтобы работодательница ни в коем случае за меня не платила, как и я за нее. Всю прошлую нашу встречу Мишель рассказывала об истории своей семьи. Бетлы, прадед Васнецов, хоккеист Монин, Любера, Пуч. Я даже не задавался вопросом в ли то, что мне втюхивают, потому что слышать было интересно. К тому же девушка оказалась хороша. Стройная, холеная, прекрасно одетая, умная, язвительная, неприступная. С такой красоткой и поболтать приятно. Мишель меня зацепила. Нет, я в нее не влюбился, но я хотел бы обладать ею, как ковбой мечтает взнуздать холеную, независимую лошадь. Идет ли мне роль преступника? Не знаю. Но почему, спрашивается я, такой великий и могучий, вынужден всем этим заниматься, а с другой стороны, кто, если не я? Дельце такое, постороннему не поручишь, да и близкому не поручишь тем более. Грязненькое дельце, неприятное. Да чего уж там грязненькое. По-настоящему грязное и неприятное. Но делать его надо. Как говорится, кто, если не я? Я сидел за столиком на улице и заметил Мишель издалека. Она явно чувствовала себя в Новой Москве, словно рыба в воде, плыла, возвышаясь над прохожими. Возвышалась она не физически, а ментально. Одета была в спортивный костюм. Видать, где-то неподалеку занималась фитнесом. Могу себе представить, сколько здесь стоит клубная карта. Однако спортзальный наряд девушку явно не смущал, потому как майка наверняка была от какого-нибудь хреначи, брючки от кукарачи, туфли от мавитона. Моя бывшая Катя, конечно, легко назвала бы фирма, в которой девушка была разодета, а я не силен. Мишель подошла ко мне, дежурно улыбнулась, поздоровалась, уселась напротив. Черт, я понял, что даже рад ее видеть. К ней тут же подскочил официант. Она бросила мне. «Что вам?» «Ничего». Тогда она заказала себе свежевыжатый морковный. «Сливочек добавить?» — спросил официант. «Ну, разумеется». Когда половой отбежал, я спросил. «Вы пять часов рассказывали мне историю своей семьи, но никакого задания не последовало. Почему? Я не психотерапевт, не адвокат, не консультант. Я частный сыщик. Поэтому вопрос. Что вам от меня надо?» Она ответила ни в склад, ни в лад. «Слушай, Синичкин, давай перейдем на «ты». Ты не такой уж старый. Я терпеть не могу, когда меня зовут по фамилии, но усмехнулся и сказал «давай, Монина». Прав был Пушкин, когда с девушкой меняешь «вы» на «ты», это сближает, словно первое рукопожатие и первый поцелуй. «Мне от тебя нужно...» — протянула клиентка. «А ты не догадываешься?» Я усмехнулся. У меня много достоинств, но телепатия в их число не входит. Жаль. Ну, извини. Я хочу доказать, что я внучка битла. Доказать как? Провести ДНК-экспертизу? Ага. А ты достанешь мне образец слюны сэра Пола Маккартни и волосок с груди мистера Ричарда Старки. Я посмотрел на нее, подняв бровь. Она засмеялась. Ладно, Синичкин, не парься. На самом деле мне будет достаточно косвенных улик. Тут Мишель принесли морковный сок. Еще что-нибудь желаете, склонился на днеэффициент? Чтоб ты поскорее исчез. Пардон. Половой отскочил от столика, как ошпаренный. Только один вопрос, Мишель. А зачем тебе это надо? Это что? Зачем доказывать, что ты внучка Бетла? «Ты что такое пиар, знаешь?» «Слыхал чего-то. Я певица. Певица Мишель. Слышал?» «Пока нет, а ты спой. Это тебе будет дорого стоить. Ну ничего, скоро из всех утюгов страны меня услышишь. Мне дают деньги на раскрутку. И на съемку клипов, и на ротацию. Но одно дело, когда будут говорить, поет новая звезда и бла-бла-бла Мишель. Кстати, имя для подмостков хорошее, мне даже псевдоним брать не надо». И совсем другое. Мишель, внучка битла. И об этом все трещать будут. И не только в России. Международный, блин, скандал. На мировой уровень нацелилась. Хит-парад Билборда и все такое. Почему нет? Тебе, наверное, телохранитель понадобится. Желаешь предложить свои услуги? — прищурилась она. Я считаю, если уж чего-то хочется... Надо артикулировать свои притязания. Одних только пламенных взглядов девушка может и не понять. В лоб, конечно, не стоит ей сразу заявлять, хочу, мол, с тобой возлечь, что-нибудь поизысканнее. Поэты, к примеру, предлагают даме сердца стать типа рассой на ее устах. У меня другие методы. Да, я мечтаю хранить твое тело. Она помотала головой. Бизнес отдельно, чувства отдельно. «Ради тебя я готов отказаться от твоего заказа». Своим нахальным взглядом она распалила меня. «Вот как? А может, ты наоборот? Поработаешь на мое тело бесплатно?» Последнее предложение меня отрезвило. «Хочешь сэкономить? Расплатиться со мной любовью?» Она аж отпрянула, покачала головой. «А ты хам, Синичкин!» «Прости, Бог простит!» Наполшее было на наш столик облако неприкрытого кабеляжа, вдруг рассеялось как дым. Ладно, к делу. Я тебя, Синичкин, хочу нанять, чтобы расследовать чисто конкретное преступление. То есть, мою квартиру в Гусятниковом переулке обокрали. Когда? Две недели назад. Я как раз ездила к друзьям на дачу. Что взяли? Ценности, золото, бриллианты, пару шуб но самое главное — бумагу с записью той самой песни, которую сделала моя покойная бабушка Наталья Петровна Васнецова. Ту неизвестную Бетловскую? Ну да. Ту, что он написал тогда утром в военном городке. А там не просто слова и музыка, еще его автограф и посвящение. О как! Супостаты взломали дверь? У них был ключ. «Значит, кражу совершил кто-то из своих?» «Не факт. Понимаешь, Синичкин?» Я опять передернулся от того, что девушка называет меня по фамилии. «Мы ведь с мамой и отчимом в той квартире с 92 -го года не жили. Были за границей. А теперь в 2008 вернулась только я. А до того в ней съемщики проживали. И замки я после них не поменяла». «Неразумно», — заметил я. «Слушай, железные двери». А я только что из Европы вернулась. А здесь за какие-то, слесари пьяные, разбираться с ними. Ну, я рукой махнула, а потом завертелась и забыла. А что у вас за жильцы-то были? Приличные люди иностранцы. Безнюк один французский с семьей. Он был единственным нашим квартирантом. Да в восьмом году под кризис его на родину отозвали». — Значит, вряд ли он мог два года спустя вернуться в Москву и твою квартиру ограбить, — дедуктивно заметил я. — Да, но кто-то мог с его ключей слепок сделать. — Оставим, как одну из версий, — кивнул я. — Ты, Синичкин, выражаешься прямо как комиссар полиции. — Тебе это важно? Или тебя результат волнует? Такие юные особы, как она, редко выдерживают прямой наезд и твердый взгляд. Вот и Монина отыграла назад. — Конечно, конечно, Пашенька. Меня интересует результат. Тогда комментарии свои оставь. Знаешь, я не сомневаюсь, что грабителями были русские. Не французы какие-нибудь, не этническая мафия, наши. Отчего? Да у меня несколько икон есть. Ну, обычных, неписанных художественной ценности не представляют. Так вот, вора аккуратно сложили их в пакет и засунули в тумбочку. Богобоязненный русский народ протянул я. «Да уж. А еще я знаю, что думаю. Вора выносили из квартиры шубы, ноут. Я не говорю про мелочевку. Почему никто их даже не заметил?» «А кто тебе сказал, что не заметил?» «Следователь. Он говорил, что участковый по квартирам ходил, опрашивал, искал свидетелей и ничего. А следствие вообще хоть что-то нарыло? Они мне, конечно, не докладываются, но, кажется, как всегда, буксует. «А почему ты следаку денег не предложила, а предпочла ко мне обратиться?» «Потому и предпочла, что совсем пусто у них, понимаешь? Да и мутный он какой-то, этот следователь».